Глава 45. Самая распространенная ошибка при стрельбе из автоматического оружия состоит в том, что после первого выстрела под действием отдачи ствол дергается вверх, и вторая пуля летит выше, а третья еще выше. Однако Гарбер не совершил этой ошибки. Он провел достаточно времени на стрельбище, чтобы не промахнуться на дистанции 70 ярдов. Ему не раз приходилось бывать в критических ситуациях, и он умел сохранять хладнокровие и сосредоточенность. Гарбер всадил все три пули строго в середину розового облачка, образовавшегося на месте головы Боркина. Пули потратили две тысячной доли секунды на то, чтобы беспрепятственно пролететь через это облачко, после чего продолжили путь дальше. Вонзились в новую фанеру, которой были заколочены оконные рамы. Первая пуля от удара немного изменила траекторию, дернулась влево и через 22 дюйма вырвала кусок из сосновых досок внутренней обшивки. Пуля пересекла комнату Холли и вошла в противоположную стену слева от двери. Прошила ее насквозь и застряла в дальней стене коридора. Вторая пуля попала в отверстие, оставленное первой, и поэтому преодолела 22-дюймовый промежуток по прямой. На выходе из досок внутренней обшивки она отклонилась вправо, пересекла комнату, пробила перегородку в ванной и разнесла в дребезги дешевый унитаз из белого фаянса. Третья пуля летела чуть выше. Попав в гвоздь, крепящий наружную обшивку, она отклонилась под прямым углом. Прежде чем ее энергия иссякла, пуля пробурила себе дорогу вниз через восемь новых досок, словно выживший из ума термит, и окончила свой путь, мятым куском свинца, застрявшим в новой сосновой доске. Ричард увидел в оптический прицел вспышку, вырвавшуюся из дула винтовки Гарбера. Понял, что его бывший командир выпустил короткую очередь из трех выстрелов. Понял, что пули обязательно попадут в стену здания суда. Уставившись на белые доски с расстояния 1200 ярдов, Ричард стиснул гребень крыши и зажмурился в ожидании взрыва. Гарбер понял, что Боркина убили не его пули. На это у них просто не было времени. Даже когда речь идет о крошечных долях секунды, существует определенный ритм — выстрел попадания. Однако Боркин был убит до того, как пули из М-16 успели бы долететь до него. Значит, где-то выше по склону находился второй стрелок. Гарбер понял, что он не один. Улыбнулся. Выстрелил снова. Еще девять раз нажал на спусковой крючок — и оставшимися двадцатью семью патронами изрешетил двоих бойцов Боркина, а заодно и стену здания суда. Милошевич выскочил из вестибюля здания суда и бегом спустился с крыльца, а в правой руке он сжимал табельный револьвер 38-го калибра, в левой высоко держал золотой значок бюро. «Агент ФБР!» — крикнул он, «всем не с места!» Взглянув на Холли, он повернулся к Гарберу, поднимавшемуся навстречу, а затем к Маграту, который выбежал из-за здания администрации округа. Маграт помчался прямиком к Холли. Крепко стиснул ее в объятиях, прижимая к стволу засохшего дерева. Холли смеялась. Она не могла ответить Маграту тем же, потому что руки у нее были скованы за спиной. Отпустив ее, Маграт сбежал вниз по склону. Они с Милошевичем хлопнули друг друга по ладоням поднятых рук. «У кого ключи от наручников?» Гарбер указал на двоих убитых бойцов. Подбежав к ним, Магрот порылся в пропитанных кровью карманах, нашел ключ и взбежал к дереву. Зашел Холли за спину и расстегнул наручники. Молодая женщина качнулась вперед, и Магрот схватил ее за руку. Милошевич подобрал на дороге костыль и бросил его маграту. Тот поймал костыль и передал его Холли. Она спустилась вниз, держась за Магрота. Выйдя на дорогу, они остановились, оглядываясь по сторонам и удивляясь неожиданной оглушительной тишине. «Кому я должна сказать спасибо?» — спросила Холли. Вцепившись в руку Магграту, она посмотрела на труп Боркина, лежащий в шестидесяти футах. Огромная черная туша упала навзничь. Головы у нее не было. «Генералу Гарберу», — сказал Магрот, — «познакомься. Это большая шишка из военной полиции». Гарбер покачал головой. «Нет, это был не я». «Меня опередили». «И не я», — сказал Милошевич. Обернувшись, Гарбер кивнул в сторону леса. «Вероятно, вот кого следует благодарить». Ричард бежал вниз по склону от административного здания. Он запыхался. Тело ростом 6 футов 5 дюймов и весом 220 фунтов подходит для многого, но только не для спринта на одну милю. «Ричард!» — воскликнула Холли. Ричард не обратил на нее внимания не обратил внимания ни на кого. Пробежал дальше и уставился на белую стену. Он увидел пулевые отверстия, много отверстий, штук 30, большая часть из которых была сосредоточена в юго-восточной части стены второго этажа. Ричард таращился на них несколько мгновений, затем рванул к джипу, стоящему на обочине. Выхватил лопатку, закрепленную рядом с запасной канистрой. Бегом поднялся на крыльцо, взлетел на второй этаж и ворвался в комнату Холли, подбежал к стене фасада. Он увидел не меньше дюжины выходных пулевых отверстий, пробивших сосновые доски. Рваные расщепленные края. Ричард ударил по одному из них ребром лопаты, разломил доску вдоль и, действуя лопатой как рычагом, оторвал ее. Вставил лопату в образовавшуюся щель и выломал следующую доску. К тому времени, как в комнату вбежал Маград, Ричард успел вскрыть внутреннюю обшивку на протяжении четырех футов. Когда к ним присоединилась Холли, они смотрели в пустую полость динамита нет тихо промолвила молодая женщина ричард бросился к соседней стене оторвал несколько досок чтобы окончательно убедиться значит его здесь и не было сказала холли проклятье я не могу в это поверить динамит здесь был возразил Маграт. об этом сообщил джексон он описал все как было я читал его донесение джексон лично разгружал грузовик вместе еще с семью бойцами и носил его наверх Черт побери, Джексон видел, как динамит укладывали в стены. Целую тонну. Такое ни с чем не спутаешь. Значит, динамит здесь был, сказал Ричард, а потом его отсюда достали. Укладывали у всех на виду, а забрали тайком, для того, чтобы использовать в другом месте. Динамит забрали отсюда, недоуменно переспросила Холли. Женщины и дети должны умереть, медленно произнес Ричард. Что, воскликнула Холли, о чем ты говоришь? «Но не здесь, не эти женщины и дети». «Что?» — повторила Холли. «Речь идет не о массовом самоубийстве», — сказал Ричард, «а о массовом убийстве». Внезапно он умолк. У него в голове звучали раскаты страшного взрыва, прогремевшего тринадцать лет назад. Звуки Бейрута. Звуки базы морской пехоты, расположенной неподалеку от аэропорта. Ричард слышал их снова и снова, до боли в ушах. «Теперь я понимаю, в чем дело», — прошептал он, перекрывая оглушительный рев, звучащий у него в голове. «И в чем же?» — нетерпеливо спросил Маград. «На просевших рессорах», — продолжил Ричард, «но нам неизвестно, куда он уехал». «Что ты имеешь в виду?» — спросила Холли. «Женщины и дети должны умереть», — повторил Ричард. Так сказал Боркин. Он сказал, что этого требуют исторические обстоятельства, но Боркин имел в виду не тех женщин и детей, которые находятся здесь». «Черт побери, что ты хочешь сказать!» — воскликнул Маград. Ричард удивленно посмотрел на него, затем перевел взгляд на Холли, словно видел обоих впервые в жизни. «Я был в гараже», — сказал он. «Видел фургон. Наш фургон. Он стоял на просевших рессорах, как будто загруженный под завязку». Холли все еще не понимала. «Боркин начинил машину взрывчаткой», — объяснил Ричард. «Стиви должен перегнать ее в какое-то людное место. Там будет нанесен второй удар». «Фургон взорвется среди толпы, в нем целая тонна динамита, и Стиви опередил нас на целых шесть часов!» Маград первым бросился к лестнице. «Садимся в джип!» — крикнул он. Гарбер тоже устремился к джипу. Но Милошевич находился гораздо ближе. Он прыгнул за руль и завел двигатель. Маград помог Холли забраться на переднее сиденье, и Ричард остановился на крыльце, задумчиво уставившись на юг. Внезапно Милошевич выхватил револьвер и большим пальцем взвел курок. Гарбер застыл на месте. Вскинул винтовку и прицелился. Милошевич нагнулся к Холли. Маграт отскочил в сторону. Милошевич надавил на газ и рванул с места, управляя джипом одной рукой, а другой, наставив револьвер на Холли. Джип затрясся на ухабистой дороге. Гарбер понял, что попасть в Милошевича будет невозможно. Опустив винтовку, он обреченно проводил машину взглядом. «Оба?» Растерянно пробормотал Уэбстер. «Господи, только не это!» «Сейчас нам не помешал бы еще один вертолет», — заметил адъютант. «Полагаю, теперь можно больше не беспокоиться по поводу зенитных ракет». Он перевел видеокамеру на северо-запад и вывел на экран увеличенную картинку чаши в горах перед входом в шахты. Четыре грузовика со стингерами застыли на спущенных колесах. Неподалеку валялся труп убитого часового. «Хорошо, вызываем вертолет», — согласился Джонсон. «Сэр, будет лучше, если вы сделаете это лично», — предложил адъютант. Генерал положил руку на телефон, затем повернулся обратно к экрану, на котором был виден джип, несущийся по лесной дороге. Выписав последний крутой поворот по горному серпантину, машина понеслась по дну чаши, устланному сланцем, обогнула неподвижные грузовики и резко затормозила перед левым сараем. Выскочив из машины, Милошевич обежал вокруг капота, направляя револьвер на Холли. Он схватил молодую женщину за руку, выдернул ее из джипа и потащил к массивным бревенчатым воротам. Ногой толкнул одну створку и запихнул Холли внутрь, нырнул следом за ней и захлопнул за собой ворота. Уэбстер оторвался от экрана. «Сэр, вызывайте вертолет», — настойчиво повторил адъютант. «И побыстрее», — добавил Уэбстер. Кратчайшая дорога до шахты проходила напрямик через Бастион. Там было безлюдно и тихо. Ричер, Маграт и Гарбер пересекли поляну и побежали дальше на север через стрельбище к плацу. Остановились в зарослях, не выходя на открытое место. Все оставшееся население самопровозглашенной республики стояло на плацу, выстроившись в молчаливые ряды и обратив испуганные лица к середине, где перевернутый ящик все еще ждал появления Боркина. Не обращая на них внимания, Ричард лесом повел остальных к дороге и дальше на север по дороге. Ричард нес большую снайперскую винтовку, которую он забрал с крыши столовой, потому что успел привыкнуть к ней. От него ни на шаг не отставал Гарбер. Маграт упорно шел вперед со всей возможной быстротой, переполненной отчаянным желанием спасти Холли. Все трое снова свернули в лес перед последним поворотом, и Ричард отправился разведать обстановку. Спрятавшись за той самой скалой, за которой он уже прятался ночью, Ричард дюйм за дюймом исследовал чашу в оптический прицел Баррета. Наконец, он махнул рукой, призывая остальных присоединиться к нему. Они в гараже, в левом сарае. Ричард указал длинным стволом винтовки, и остальные кивнули, увидев брошенный джип. Ричард пробежал вперед и присел за капотом первого из грузовиков, следующим Гарбер пустил магрота. Сам перебежал последним. Укрываясь за машиной, все трое уставились на бревенчатые ворота. «И что дальше?» — спросил Гарбер. «Атака в лоб?» Подонок приставил к голове Холли Дула револьвера, — сказал Маград. «Ричард, я не хочу, чтобы с ней что-нибудь случилось. Она мне очень дорога, ты понимаешь?» «Другим путем в этот сарай никак нельзя попасть?» — спросил Гарбер. Пока Ричард смотрел на ворота, рев бейрутского взрыва уступил место леденящей душу тишине кошмара, который он пережил этой ночью. Целую минуту он тщетно искал другое решение, перебирая в уме ракеты и винтовки, уложенные в кузовах грузовиков. Но в конце концов вынужден был сдаться. «Постарайтесь привлечь внимание Милошевича, говорите с ним, делайте что угодно». Положив Барретт на землю, Ричард забрал у маграта глок. Пригибаясь, быстро перебежал к следующему грузовику, затем к следующему и так до самого входа во вторую пещеру. В жуткий склеп, полный скелетов и крыс. До него донеслось, как Маград что-то кричит Милошевичу. Ричард совершил рывок к бревенчатым воротам, нырнул в щель и снова оказался в темноте. Фонарика у него не было. Ричард на ощупь обошел машину, перевозившую личный состав, и отправился в недра горы. Держа руку над головой, Он чувствовал, как понижается свод пещеры, нашел сваленные грудой трупы и обошел их стороной. Крысы, слышавшие его шаги, чувствовавшие его запах, провожали его сердитым писком. Ричард опустился на четвереньки, затем лег и поплыл в море сырых костей, ощущая, как понижается свод и сжимаются стены туннеля. Он сделал глубокий вдох, собираясь с силами, и почувствовал, как возвращается страх. Быстрее всего к месту действия мог подоспеть «Найт-Хок» морской пехоты, находившейся на авиабазе «Мальмстрем». Длинная, толстобрюхая, горбатая машина, но самая быстрая. Через считанные минуты после звонка Джонсона вертолет уже прогревал двигатели, получив приказ лететь на запад, а затем на север до обочины самой последней дороги в штате Монтана. Еще через несколько минут «Найт-Хок» поднялся в воздух. Пилот быстро отыскал нужную дорогу и полетел вдоль нее на север, быстро, на небольшой высоте. Вскоре он обнаружил скопление штабных машин. Развернувшись, пилот посадил вертолет на обочину и стал ждать. К нему подбежали трое, один штатский и двое военных, из которых один оказался полковником, а второй — председателем Объединенного комитета начальников штабов. Пилот пожал плечами. Напарник показал ему сквозь толстый плексиглаз верха кабины на одинокий инверсионный след, проходящий на высоте 36 тысяч футов. Какой-то большой реактивный самолет, раскрутив тугую спираль, улетал на юг. Из чего пилот сделал вывод, что то, что происходит, происходит где-то южнее. Поэтому он произвел предварительные расчеты. Пилот был очень удивлен, когда самый высокопоставленный военный в Соединенных Штатах поднялся на борт и приказал лететь на север в горы. Ричард смеялся. Протискиваясь вперед по туннелю, он хохотал вслух, трясся и плакал от смеха. Ему больше не было страшно. Тесные объятия каменных стен казались ему ласками возлюбленной. Один раз он уже прошел через это и остался жив, значит, это возможно, значит, он снова пройдет через это. Страх исчез так же внезапно, как и появился. Протиснувшись через груду рассыпавшихся костей в дальнем углу пещеры, Ричард ощутил, как ему на спину опустился каменный свод. Стены стиснули грудь, в горле запершило. Испытав вспышку горячей, влажной паники, Ричард вжался в землю. Почувствовал, как иссякают его силы, и вдруг все изменилось. Ричард вспомнил о том, что его ждет неотложное дело. Холли. Милошевич приставил дуло револьвера к копне черных волос, Очаровательные глаза затуманились отчаянием, и тотчас же Штрек словно распрямился, превратился в теплую гладкую трубу, соответствующую внушительным размерам Ричера, словно сделанную как раз под него и для него одного. Итак, ему предстоит просто преодолеть некоторое расстояние по горизонтали. Давным-давно Ричер накрепко усвоил, что определенные вещи стоят того, чтобы их бояться, а другие нет». То, через что он уже прошел один раз и остался в живых, не заслуживает страха. Нерационально бояться того, что не угрожает смертью. А какие бы недостатки ни водились за Ричаром, он был человек рациональный. В секунды страх бесследно исчез, и Ричар успокоился. Он боец, мститель, и Холли его ждет. Вытянув вперед руки, словно пловец, входящий в воду, Ричар начал долгий путь через чрево горы к Холли. Очень быстро он выработал своеобразный ритм, что-то вроде ходьбы по дороге, но только лежа на животе в кромешной темноте. Умелые экономные движения руками и ногами, с опущенной головой, смеясь от облегчения. Ричард чувствовал, как проход сужается, сжимая его, и протискивался дальше. Уткнувшись в глухую стену, он аккуратно согнулся пополам и завернул за угол. Глубоко вздохнул и и перестал смеяться, решив, что пора начинать соблюдать тишину. Ричард полз вперед так быстро, как только мог. Остановился лишь тогда, когда почувствовал, что свод над головой начинает подниматься. Осторожно пробрался вперед и, наконец, ощутил дуновение свежего воздуха, сообщившее, что туннель остался позади. И тут Ричард услышал гул вертолета. Приглушенный рев несущего винта вдалеке. В сорока ярдах впереди прозвучали шаги, Послышался голос Милошевича, пронзительный, нервный, проникнутый удивлением и паникой. Выговор западного побережья. «Уберите вертолет!» — закричал Милошевич в щель между створками. Гул приближался, становился громче. «Уберите вертолет, вы слышите?» — вопил Милошевич. «Маграт, я ее прикончу! Я не шучу, ты меня слышишь?» В гараже царил полный мрак. От полосок света, пробивающегося сквозь щели в воротах, Ричеры загораживали машины, но белого фургона среди них не было, он исчез. Перекатившись на то место, где раньше стоял фургон, Ричард достал из кармана глок. Рев несущего винта звучал совсем близко, сотрясая створки ворот и наполняя пещеру. «Холли, это мой страховой полис, закричал Милошевич. «Я ее пальцем не трону, она вернется к вам целая и невредимая, хорошо? Магра, ты меня слышишь?» Если ответ и был, Ричард его не услышал. «Я не имею никакого отношения к этим кретинам», — вопил Милошевич. «Я тут человек посторонний. Меня втянул Броган. Это он заставил меня помогать ему». Рев стал оглушительным. Массивные створки ворот дрожали. «Я пошел на это только ради денег», — кричал Милошевич. «Броган хорошо мне платил. Сотни тысяч долларов, Маград. На моем месте ты поступил бы так же. Броган сделал меня состоятельным человеком. Это он купил для меня Форд Эксплорер, модель люкс». «Заплатил 35 штук! Черт побери! Разве я сам смог бы купить себе такую машину?» Слушая эти истеричные вопли, Ричард поймал себя на том, что ему не хочется стрелять в Милошевича. Он ощутил что-то вроде прилива признательности по отношению к предателю, потому что тот помог ему раз и навсегда избавиться от детского кошмара. Милошевич заставил его бросить вызов старым страхам и победить их. Ричард стал лучше, чем был. Ему захотелось подбежать к Милошевичу и пожать ему руку, он даже мысленно представил себе это, но затем картина перед глазами изменилась. Ричард понял, что ему надо подбежать к Милошевичу и схватить за горло, требуя от него ответа, куда уехал на белом фургоне Стиви. Вот что он должен сделать, вот почему ему нельзя стрелять в Милошевича. Под оглушительный рев турбин Ричард прокрался между машинами. Он действовал в мире, в котором осталось только одно измерение. Абсолютная темнота лишила его возможности видеть, рев вертолета лишил его возможности слышать. Ричард ощутил какое-то движение рядом с воротами. Выглянув из-за пикапа, увидел смутный силуэт на фоне полосок света, пробивающегося сквозь щели. Силуэт, представлявший собой объединение двух силуэтов, неестественно широкий в плечах, на четырех ногах. Милошевич держал Холли за шею и прижимал револьвер к ее затылку. Ричард подождал, пока его глаза привыкнут к новым условиям освещения. Лица побледнели, превратившись из черных в серые. Холли стояла перед Милошевичем. Ричард поднял глок. Сместился влево, чтобы получить лучший угол обзора. Зацепился ногой за бампер. Споткнувшись, отступил назад и налетел на гору пустых банок из-под краски. Банки бесшумно повалились на каменный пол, Шум полностью потонул в оглушительном реве, который доносился из-за ворот. Ричард совершил стремительный рывок в сторону света. Почувствовав что-то неладное, Милошевич обернулся. Его рот раскрылся в беззвучном крике. Милошевич дернул Холли к себе, загораживаясь ею как живым щитом. На мгновение застыл в растерянности с поднятым револьвером. Ричард метнулся вправо, затем снова отступил влево. Милошевич проследил за его движениями дулом револьвера. Воспользовавшись этой заминкой, Холли вырвалась из рук предателя. Надрывный рев турбин достиг немыслимой громкости. Милошевич лихорадочно оглянулся по сторонам и принял решение. Ричер вооружен, Холли безоружно. Милошевич бросился вперед. Из дула револьвера 38-го калибра вырвалась беззвучная вспышка пламени. Молниеносная, белая, ослепительная в кромешной темноте. речер потерял Холли из виду. Выругавшись, он не стал стрелять в ответ. Милошевич снова прицелился, внезапно у него из-за головы вынурнула рука Холли и с убийственной точностью нанесла удар по лицу. Милошевич пошатнулся. В этот момент ворота распахнулись настежь, и Холли, отшатнувшись от хлынувшего в пещеру потока солнечного света и шума, очутилась прямо в объятиях Ричера. Луч солнца яркой полоской упал на Милошевича. Предатель, лежал на спине, зажав в руке табельный револьвер с взведенным курком. Из того места, где был левый глаз, торчал острый осколок кафельной плитки, ушедшей дюйма натрий внутрь. Из раны вытекала тонкая струйка крови. В пещере мгновенно стало многолюдно. Ричард увидел в облаке пыли Маграта и Гарбера. У них за спиной приземлился Найт-Хок. Из вертолета выскочили трое, побежали к распахнутым воротам. Один штатский и двое военных полковник и генерал джонсон обернувшись холли увидела отца и снова спрятала лицо на груди ричера гарбер подбежал первым он вытащил ричера и холли на свет и шум они неуклюже ковыляли по неровной земле обнимая друг друга поток воздуха поднятый несущим винтом вертолета налетел на них пытаясь разъединить к ним подоспел маград и холли отпустив ричера бросилась ему на шею но к ней уже спешил генерал джонсон «Холли!» — беззвучно произнес он ними губами. Молодая женщина повернулась к отцу, радостно улыбнулась, заправила волосы за уши, отстранилась от магрота и стиснула отца в объятиях. «Папа, у меня есть еще одно дело!» — крикнула она, перекрывая рев двигателей. «Объясню все потом, хорошо?»